Они поедут на фарос туда, где Ниарх показывал ей крикские развалины среди кустов и песка. Там она ныряла под плеск волн и крики чаек на безлюдном берегу. Теперь она возьмет с собой Эрис. Еще неясно отношение подруги к морю. Было бы горько, если бы она приняла его иначе, чем самотаис. Мало ли людей, которых море настораживает, укачивает, просто пугает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 Ветер налетел с востока, погасил сверкание зеркал на склонах валов, придавил заостренные верхушки, и таясь, показалось, будто невидимые мирииды окружили их, награждая шлепками шею и плечи, задорно плеская в лицо, оглаживая тело ласковыми руками. Она сказала об этом леантиску и вновь ее удивил взгляд мальчика, пристально следивший за нею.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 и не могу дать тебе чудесные силы или неуязвимости в бою, — поспешно добавила Афиненко. Но я дала тебе любовь к морю. Тетис всегда будет милостиво к тебе. Милая, милая мама, вот почему ты так нечеловечески прекрасна. Это счастье быть твоим сыном. Благодарю тебя, Леонтиск.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 Деметрий Полиоркет, вскоре вернет сына Птолемею и сам будет разбит им. Памятник победы Деметрия, статуя крылатой Ники на острове Саматракии будет тысячелетие восхищать людей всех народов и языков.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 «Да, потоса на Кипре пятьсот египетских схенов», — говорил Таис, начальник корабля, сам опытный кормчий со степалаей. «А я намерил больше. Две тысячи стадий». «Как можно мерить море?» — спросила удивленная Эрис. «Есть несколько способов, но я пользуюсь самым простым».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 Подхваченный широким поясом, моряк с луком повис над водой, упираясь босыми ногами в борт корабля и выпустил стрелу, потащившую бичевку с навязанными на нее раскрашенными рыбьими пузырями. Дважды бечевка ложилась неудачно, на третьей пролетела прямой дорожкой. Едва нос корабля оказался у начала бичевой, кормчий ударил в медный диск и второй моряк пустил клепсидру. Другой удар раздался, когда нос корабля прошел конец бичевой «Счет капель!» — крикнул кормчий. «Тридцать одна!» — последовал ответ. «Видишь?» — пояснил Эрис, начальник. «Бичевка длиной в полстадии легла прямо, не искривилась волнами благодаря опытности моих моряков. Корабль прошел ее...» За тридцать один удар сердца или капель клепсидры. Надо поправить исчисление на волну и изгибы бичевы. Примерно скажу, наша кирка делает около шестидесяти стадий в час. Очень хороший ход под средним парусом без весел. Считай, сколько понадобится времени дойти до потоса. Только про себя, не гневи морского старца. Чтобы измерить расстояние правильно, надо сделать на пути много промеров. Меняется сила ветра, течение, путь далек. Кормчий выбрал время, когда Этесии, летние ветры, дующие к Египту, на короткое время сменяют свое направление и несут волны с северо-запада. Море потемнело, приняв свет хиосского вина,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 а Они-няни, улыбнулась Эрис. Таис топнула ногой и вдруг засмеялась. Ты права, но я ей покажу Гетеру. Поздно ты стала проявлять свирепость царицы. Если хочешь знать, то и тут твой недосмотр. В чем по богиня справедливости проглядела?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 Прибежала няня, пышногрудая, быстрая девушка с черными мечтательными глазами и длинными ресницами. — Позови Ройкаса. — Скажи, чтобы принес кусок веревки. Явился старый тессалеец, выжидательно глядя на Таис. — Раздевайся, — приказала Афиненко няня, удивленно вытаращившие глаза на хозяйку.